На небольшой стройке спрятаться было практически невозможно, да никто и не собирался. Тёма, Димон и Олег поднялись на самый верх, а Алекс с Машкой решили прогуляться по лабиринтам из недостроенных комнат. «Слушай, а что ты с этими ребятами не поделел?» – поинтересовалась Машка. «Этот крашеный тебя явно недолюбливает». «Это ещё мягко сказано», – хмыкнул Алекс. «Сейчас ещё довольно мирно всё происходит». Недавно он вообще мне ноги переломать пытался. Подловил после тренировки и напал с компанией дружков. Где-то на крыше раздался грохот и топот ног. «Похоже, они уже начали охоту», – логично предположил Алекс. «Чего нам от них бегать?» – поинтересовалась Машка. «Вырубить и вся недолго». «Смысл игры – не дать отнять знак», – напомнил Алекс. «Членовредительством никто заниматься не собирается». Впрочем, он сказал это не слишком убежденно. От Ворона можно было ожидать чего угодно. Мы же не собираемся прятаться, лукаво поинтересовалась девушка. А то они нас здесь долго искать будут. Алекс был только рад этому. Слишком подозрительно выглядели молчаливые ребята в футболках с изображениями тигров. Он интуитивно догадывался, что есть смысл избегать встречи с ними. Помимо этого, Алекс всё ещё чувствовал лёгкую слабость в ногах и не был уверен в своих силах. «Эй, придурки, мы здесь!» – что весь мочи закричала Машка, заставив Алекса подпрыгнуть от неожиданности. «Что ты?» «Я думала, ты любишь веселиться!» – подмигнула Машка. «Ага, обожаю просто!» – возвёл глаза к небу Алекс. «Обычно!» Раздался хруст бетонной пыли из-за угла выскочил ворон в компании двух тигров. «Вот вы где прячетесь!» «Сидим, как мышки», – весело подтвердила Машка. «А теперь попробуйте догоните!» Они побежали по коридорам незаконченного второго этажа здания, периодически перепрыгивая через валяющиеся на полу кучи мусора и нагромождение стройматериалов. К счастью для жертв, стены еще не были закончены, и они могли не бояться попасть в тупик. Алекс и Машка бегали между несущими конструкциями, пытаясь оторваться от преследователей, но ворон и тигры не отставали ни на шаг. «Разделимся!» – коротко кинул Алекс с Машки, уверенный, что все тигры побегут за ним. Они разошлись на одной из развилок, но, вопреки предположению Алекса, за ним последовал только ворон. Они сбежали по ступенькам на нижний этаж и продолжили погоню. Здесь бегать стало гораздо сложнее поскольку большинство стен были уже завершены и запросто можно было попасть в тупик. Забежав в очередную комнату, Алекс, практически не сбавляя хода, выпрыгнул на улицу через окно. Каким-то чудом не врезавшись в лежащий на земле бетонный блок, он кувыркнулся в сторону и тут же забежал обратно в здание через соседнюю дверь. Вот только стены помещения оказались заставлены мешками с цементом, и выбраться из него, иначе как через дверной проем, не представлялось возможным. «Попался!» – раздалось из-за спины. Алекс обернулся. «Зря радуешься!» Ворон прыгнул на Алекса, явно намереваясь схватить метку. Алекс увел плечо, чтобы тот не дотянулся до метки, но, похоже, у тигра были другие планы. Рука прошла выше бицепса, и Ворон продолжил движение по инерции, превратив его удар локтем в горло. Алекс едва успел подставить кисть, но горло все равно перехватил болезненный спазм. Ворон, не останавливаясь, схватил его за шею и потянул вниз на удар коленом. Алекс блокировал его двумя руками и вынужденно стерпел удар локтями по спине. С трудом сдерживая кашель, Алекс из согнутого положения подхватил ворона за ногу и повалил на спину. Они покатились по полу, судорожно пытаясь захватить какую-нибудь конечность захват и не давая противнику нанести удары по лицу. Наконец, Алекс извернулся, сбросил Ворона с себя ногой и откатился в сторону. В борьбе ему приходилось помимо защиты думать еще и о том, чтобы сохранить метку, а это было довольно затруднительно. Убедившись, что метка все еще на месте, Алекс шагнул к выходу, но Ворон проворно преградил ему дорогу. Куда собрался? Разумеется, именно ради этого он и вызвал Алекса на игру. Чтобы наконец-то появилась возможность расправиться с ним. Вот только непонятно, зачем было втягивать в это остальных. Хотя это скорее вина Алекса, а Ворон просто заранее подготовился к такому повороту событий. Что ж, если он так хочет драться... Алекс напал на него первым, сразу задав высокий темп боя. Он чувствовал, что двигается достаточно быстро и без использования Сатори. А еще он почти сразу понял, что значительно превосходит Ворона по опыту. Слишком бездумно и не к месту тот использовал сложные связки. Технично, но глупо. Не использовал обманные движения, а нападал напрямую, нисколько не заботясь о защите. Возникало такое ощущение, будто ворон торопится использовать на Алексе как можно большее количество приемов. Подловив его на очередной ошибке, Алекс нанес удар солнечное сплетение, а затем уронил противника подсечкой. «Слушай, вот чего ты ко мне прицепился?» поинтересовался Алекс, пока ворон лежал на бетонном полу и ловил ртом воздух. «Сука!» – с трудом выжил из себя тот. «Это не ответ!» – вздохнул Алекс. «Ладно, ты лежи здесь, думай над своим поведением, а я пойду». Он повернулся к выходу, но тут же обернулся, неожиданно почувствовав опасность. Ворон стоял на коленях с закрытыми глазами и бормотал что-то себе под нос. Каким-то шестым чувством Алекс точно знал, что если ворона не остановить, ему может не поздоровиться. В полумраке помещения он отчетливо увидел, как вокруг ворона начало появляться едва заметное голубое свечение. Это явно была не банальная игра света. Свечение скорее напоминало то, что было с сенсей, чем во время боя с рептилоидами. Алекс подскочил к ворону, нанес удар ногой по лицу, и тот рухнул на пол. Свечение тут же исчезло. «Тоже мне маг нашелся!» – слегка нервно высказался Алекс. Он уже сделал несколько шагов в сторону выхода, но неожиданно вспомнил вопрос Машки и решил вернуться. Алекс и сам хотел узнать, почему Ворон так сильно его ненавидит. Не может же такая ненависть взяться из ниоткуда. «Ворон, сейчас я задам один вопрос, и лучше тебе ответить на него честно», – начал он. В следующий момент раздался негромкий хлопок, И прямо под валяющимся на полу вороном появился мерцающий голубым светом тигр. Размером с настоящего, но сильно уступающий ему в материальности. Сквозь прозрачного тигра можно было увидеть противоположную стену. Он будто был склеен из сотен темно-синих осколков, меж которых просвечивало яркое голубое пламя. «Какого?» Алекс отшагнул к выходу, готовый в любой момент броситься в бегство. «Ты еще кто?» Тигр молча стоял над вороном, сверля Алекса искрящимися голубыми глазами. «Может, он и вовсе не материален, иллюзия?» – предположил Алекс. Будто прочитав его мысли, тигр глухо зарычал и провел лапой по полу, оставив когтями на бетоне глубокие борозды. «Понял», – успокаивающе выставил перед собой руку Алекс, – «уже ухожу». Но тигр явно не собирался его отпускать. Он по покошачьи мягко оттолкнулся всеми четырьмя лапами и прыгнул на Алекса. Кувырок. Алекс ушел от атаки, но теперь выход из помещения был перекрыт тигром, а на плече паркуриста появилась свежая царапина. «Вот блин!» – лихорадочно думал Алекс, осматриваясь по сторонам. «Бежать? Все равно ведь догонят. Заговорить его? Я даже не уверен, что этот тигр меня вообще понимает». И тут он почувствовал, как по левому предплечью пробежал странный импульс, будто легкий удар током с одновременным прикосновением льда. Опустив взгляд, он с удивлением увидел, что черная татуировка будто выпаривается из кожи, превращаясь в черный дым. Нет, все-таки это был не обычный дым, скорее тень или даже тьма. Голубой тигр наклонил голову, с интересом наблюдая за происходящим. Тем же был занят и Алекс. Тьма быстро принимала уже знакомые ему очертания, и спустя несколько секунд между ним и тигром появился маленький черный Бьяка Тен. «Ты?» – удивился Алекс. «А я думал, что вызывать духохранителя в реальный мир можно только с помощью специальной техники. Наверняка именно это и делал Ворон, когда я его отрубил. Но я-то ничего подобного не делал». Бьяка Тен Некоторое время играл в гляделке с голубым тигром, не обращая внимания на Алекса. Прошла, казалось, целая вечность. Но вот голубой тигр фыркнул и с царской неторопливостью вернулся к лежащему на полу ворону. «Он тебя не тронет», – раздался баритон Бьяка Тена. «Оооо», – выдавил из себя Алекс. «Спасибо». «Слушай, мне нужна твоя помощь еще кое в чем». «Тихо» перебил его тигр и быстро заговорил. «Я не могу долго находиться в вашем мире. Тебе лучше уйти отсюда как можно быстрее. Дух-хранитель будет охранять своего носителя и может снова начать нервничать. Запомни самое главное, ты не должен никому рассказывать о произошедшем здесь, даже своему учителю». Алекс пожал плечами. «Как скажешь, но...» «Это очень важно, запомни». Сразу после этого бьяка Тен вновь расплылся черным облаком, метнулся к руке Алекса и впитался в кожу. По ощущениям, это вновь напоминало ожог, но парень почти не почувствовал боли, все еще находясь под впечатлением столь неожиданных событий. Стараясь не нервировать стоящего над вороном голубого тигра, он поспешно ретировался из помещения. В голове вертелись десятки вопросов, но Алекс даже не мог их точно сформулировать все еще находясь под впечатлением от произошедшего. Не каждый день приходится встречаться с призрачными тиграми. Впрочем, сейчас ему было не до долгих размышлений, ведь друзья все еще подвергались серьезной опасности. Алекс отбежал от здания, забрался на огромный стальной контейнер, чтобы осмотреться по сторонам, и почти сразу заприметил друзей. Тема и Димон бежали от двух тигров по третьему этажу здания, пока не достигли его края. Димон тут же ухватился руками за край, чтобы спуститься на второй этаж, в то время как Тёма пытался отвлечь внимание преследователей. Тигры атаковали паркуриста с такой агрессией, что сразу становилось понятно – их не очень-то интересует игра. Димон успел спуститься на второй этаж, когда один из тигров достал Тёму ударом ноги и буквально смел с крыши. Алекс отчетливо видел, как Тёма пролетел почти 10 метров и упал на кучу песка. Вряд ли он мог получить серьезную травму. Приземляться паркурист умел не хуже иной кошки, но следом за ним тут же прыгнул один из тигров, явно намереваясь приземлиться прямо на противника. Дальнейшие события оказались скрыты от Алекса углом здания, но он был уверен в том, что тёма увернется и даст отпор нападавшему. Алекс спрыгнул с контейнера, чтобы поспешить на помощь другу, но тут услышал скрип прямо над головой. Интуитивно почувствовав опасность, он отскочил в сторону, и на то место, где только что стоял, приземлился один из тигров. Не произнеся ни слова, парень атаковал Алекса буквально градом ударов. «Это уже точно не игра», – только и успел подумать Алекс, прежде чем окончательно увяз в драке. Времени на праздные мысли не было, тигр дрался, как тигр. Атаковал, не помышляя о защите, снося все блоки Алекса, и будто бы даже не замечая его сопротивления. Алекс так и не понял, когда успел пропустить удар, от которого поплыл. В следующий момент он почувствовал, как падает на землю и теряет сознание. Немного ранее, где-то совсем рядом. Мария бежала по коридорам, тщетно пытаясь оторваться от преследователей. Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, тигры не отстают ни на шаг. Вот шустрые гады, раздраженно подумала она, совершая очередной резкий поворот. Так ведь и догнать могут. Как выяснилось, Маша существенно недооценила тигров. На очередном повороте один из них, не сбавляя скорости, забежал на противоположную стену, сделал по ней несколько шагов, затем оттолкнулся и приземлился прямо перед девушкой. Единственное, что она успела сделать на такой скорости, это попытаться обойти тигра вдоль стены тот не стал преграждать ей путь а просто подставил подножку совершив кошачий грациозный полет мария ушла в кувырок больно ударившись о какую то неровность в полу и вновь вскочила на ноги тигры были уже рядом один схватил девушку за руку тут же взяв ее на болевой прием а второй попытался сорвать знак мария крутанулась всем телом избегая залома и одновременно ударила ногой в лицо нападавшего Затем она оттолкнулась руками от пола и нанесла удар двумя ногами в грудь одного из тигров. Сразу после этого она перешла в активное нападение, старательно атакуя наиболее уязвимые части тела – пах, шею и лицо. Она вертелась подобно Юле, но ни один удар не нанес сколь-либо серьезного ущерба. Тигры успешно отбивали ее атаки, и Маша тут же пожалела, что по просьбе лёшки оставила все оружие дома. Так и не добившись каких-либо результатов, она решила ретироваться, но тигры и не думали ее отпускать. К немалому удивлению девушки, они двигались ничуть не медленнее ее, показывая чудеса ловкости и аккуратности. Оба тигра с легкостью отбивались от ее ударов и при этом терпеливо прижимали ее к стене. «И почему я решила послушать Лешку именно сегодня?» – раздраженно думала Мария. «Будь у меня с собой хотя бы иглы». Но эти ребята гораздо проворнее Кости и Алекса. Она отвлеклась всего на секунду, но этого хватило тиграм, чтобы сбить ее с ног. Не успела девушка и пикнуть, как оказалась прижатой к бетонной поверхности без единой возможности пошевелить конечностями. Один из тигров, без всякого пиетета, сорвал с ее плеча знак, и Мария тут же почувствовала себя свободной. «Хамы!» – фыркнула она, поднимаясь с пола и отряхиваясь. Тигры молча разбежались в разные стороны, не обратив на девушку никакого внимания. Это было действительно обидно, если бы не выглядело немного пугающе. «Ох, умеет Лёшка врагов выбирать!» – вздохнула девушка. «Дурачок ты мой!» Вспышка В следующий момент Алекс уже лежал на земле и смотрел на небо. «Что?» Он вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам. Взгляд тут же наткнулся на вырубившего его парня. Тигр как раз выходил из недавно оставленного Аликсом помещения, неся на плече ворона. «А ну стой!» – зло рявкнул алекс Он терпеть не мог проигрывать, и даже несмотря на боль в голове и слабость во всем теле, был готов продолжить бой. «Твоя метка у меня!» – впервые за все время заговорил парень. «Так что драться не имеет смысла, вы уже проиграли!» «Ах ты!» Тигр повернулся и спокойно пошел вдоль здания, проигнорировав возмущенные крики Алекса. «Непробиваемый просто!» – раздраженно подумал Алекс и последовал за тигром, на всякий случай держась немного в стороне. «Он сказал, что мы уже проиграли, то есть охотники уже собрали все метки, но ведь с начала игры прошло всего минут десять». Выйдя из-за угла недостроенного здания, он тут же увидел друзей. Вся компания собралась на площадке с бетонными блоками и что-то эмоционально обсуждала на повышенных тонах. Среди ребят уже был Димон, Олег и Машка. Не хватало только Тёмы. Недалеко от них стояли парни в чёрных футболках, к ним и направился немногословный тигр. «Лёшка!» – помахала ему рукой Машка. Алекс приблизился к друзьям и только тут заметил сидящего на земле Тёму. Выглядел белобрысый паркурист подозрительно бледновато. «Как ты? Я видел, как ты полетел с крыши». «Да, фигня», – отмахнулся Тёма и тут же охнул, схватившись за бок. «С кем не бывает?» «Ага, мелочь какая», – нервно прокомментировал Вася. «Я, когда смотрел на твоё падение, думал, хана птичке «Да уж, сделали нас как детишек», – хмуро признал Димон. «Я даже не понял, что он со мной сделал». Раз, и я валяюсь на земле уже без метки. Тем временем тигры спокойно покинули территорию стройки, даже не взглянув в сторону паркуристов. Молчаливые ребята в черных футболках явно были не так просты, раз смогли пробить железную рубашку паркуриста. Кстати, наверняка только благодаря этой технике Тёма и не получил более серьезных травм во время падения. Не так-то просто упасть с высоты третьего этажа и отделаться легким испугом. «Думаю, я ребро сломал», – поморщился белобрысый паркурист. Ну или не совсем легким испугом. «Вот это хреново!» – в сердцах сказал Алекс. «Надо тебя срочно в больницу отвезти». А еще ему очень хотелось рассказать Машке и Тёме о встрече со светящимся тигром, но он не мог этого сделать, пока рядом были паркуристы. «Я пойду машину поймаю, а вы подтягивайтесь к дороге!» – крикнул один из паркуристов и убежал со стройки. «Еще есть травмы?» – опомнился Алекс. «Серьезных больше нет», – покачал головой Олег. но ну, не считая моральных. Мы все проиграли. Эти ребята действительно круты и играют очень жестко. Откуда Ворон их взял?» «У него же семья владеет клубом боевых искусств», – напомнил Димон. «Набрал оттуда отморозков». Алекс и Тёма переглянулись. Нет, он набрал вовсе не отморозков, а серьезно подготовленных бойцов, входящих в рейтинг. Пусть ворон и раздолбай, так и не научившиеся нормально драться. Этим ребятам ученики Рыжего Дракона проигрывали по всем пунктам. Алекс забрал вещи, а Димон и Олег помогли Тёме подняться на ноги. Вскоре злополучная стройка осталась позади, как и горький привкус поражения. Он не мог всерьез переживать из-за этого, поскольку чувствовал, что столкнулся с действительно серьезными противниками. Тигры использовали ровно столько силы, сколько требовалось для достижения цели. Именно поэтому Олег и Димон продержались дольше всех и обошлись без травм. Паркуристы не стремились показать свою крутость, а играли в обычном стиле, носясь по стройке, как угорелые. «Кстати», – неожиданно вспомнила Маша, – «ты мне не ответил, «Почему он тебя так ненавидит?» «Я же сказал уже, что понятия не имею», — честно признался Алекс. «Мы и раньше цапались, но до такого не доходило. А тут где-то месяц назад он напал на меня со своими дружками, явно намереваясь отправить на больничную койку». Вася тихо кашлянул. э э, -э ты действительно не помнишь?» «А должен?» «После выступления в клубе Дайкини». Алекс честно попытался вспомнить те события, но получилось не очень хорошо. Все было словно в тумане. «Мы там очень хорошо выпили», – Вася покосился на Машку и со вздохом продолжил. «Ты там рыженькую девчонку подцепил». «А, Ритка», – Алекс непонимающе посмотрел на друга. «Ну, мы повеселились тогда неплохо, но я ее с тех пор больше не видел, даже телефончик не взял». Димон хмыкнул. Ага, неплохо, зажгли в гримерке. Алекс цыкнул на друга, стараясь скрыть смущение перед Машкой, и раздраженно спросил Васю. «Так к чему ты ведешь-то?» Ворон за ней ухаживал уже давно. «Лямур, театр и кино и все такое. Мне еще тогда и ее подруга рассказала». «Только обиженного влюбленного мне и не хватало», – ужаснулся Алекс. «Так вот ты за чего весь сырбор». Но откуда же я знал? Она сама к нам после выступления подошла с подружкой. Ох, нехорошо получилось. Кобели, презрительно резюмировала Машка. Никогда не понимала, как вы, парни, можете вздыхать по одной девушке и одновременно встречаться с десятком других. Да, это одна из многочисленных загадок мужской психологии, признал Алекс и неожиданно вспомнил, как взбесился, когда Вася собрался подкатить к Насте Королевой. А ведь я отлично понимаю чувство ворона. На его месте я поступил бы точно так же. Вот это точно, поддакнул Вася. Я тоже этого никогда не понимал. Как не стыдно быть таким бабником, Алекс? Молчал бы уж, встал на защиту друга Димон. Ему до тебя, как Квазимода до да Казановы. Ничего себе сравнения опешил Алекс. «А еще друг называется». «Квазимода? Ага!» расхохотался Вася. «Прям в точку сравнения». «Ну, спасибо тебе», буркнул Алекс. «Я же для тебя стараюсь», пожал плечами Димон и задумчиво посмотрел на друга. «Нет, ну кто бы мог подумать, что грозный ворон такой романтик? Знаешь, наверное, я бы на твоем месте извинился». «Как будто это что-то изменит» фыркнул Алекс, стараясь скрыть смущение. К счастью, в этот момент паркуристы вышли на дорогу, где их уже ожидала машина. В результате в нее загрузились Алекс, тёма Машка и Димон, а остальных, несмотря на бурные протесты Васи, отправили по домам. В трамппункте Теме сделали рентген и вынесли не слишком приятный вердикт. Перелом трех ребер – покой, антибиотики и еще раз покой. Друзья позвонили Даниле, чтобы он забрал их из больницы и отвез Тему домой, а потом всех остальных на тренировку. В ожидании товарища, троица учеников клуба предавалась грустным размышлениям о том, что с ними вскоре сделает Сэнсэйч. Никакие потуги демона не могли улучшить им настроение. «Подумаешь, проиграли!» – наконец разозлился Димон. «Что вот такие мутные?» «Ясное дело». Тёма переживал из-за сломанных рёбер. Нет ничего ужаснее о серьёзной травме для человека, привыкшего тренироваться несколько раз в день и не представлявшего свою жизнь без спорта. Алекс мог лишь догадываться о причине грусти Машки, зато отлично знал причину своего плохого настроения. Он никак не мог поверить, что сам, того не зная, совершил такой ужасный поступок. Не слишком-то приятно чувствовать себя сволочью. Это даже хуже, чем ощущение полного и безоговорочного разгрома, который им нанесли тигры. «Я вот, например, не очень люблю узнавать о некрасивых поступках моих друзей», – хмуро заметила Машка. «Можно подумать, я люблю узнавать о своих плохих поступках», – буркнул Алекс. После этих слов Димон признал свое поражение и больше не пытался улучшить им настроение. «Ладно, поеду я домой». — резюмировал он. — Я тебя провожу, — тут же вскочил Алекс. Они вышли из больницы и остановились на лестнице. — Слушай, Дим, неужели я действительно такая сволочь, а? — неожиданно для самого себя спросил Алекс. Димон хмыкнул. — Честно? Алекс поспешно кивнул. — Ты самовлюбленный, прощийся от собственной персоны эгоист, которому плевать на окружающих. Димон похлопал его по плечу. «Но ты же мой друг. Так что, если у тебя серьезные проблемы, сразу обращайся, хорошо? Я же вижу, что в последние дни ты совсем с катушек слетел». «Спасибо», – искренне ответил Алекс. «Но с этим я должен справиться сам. Как только появится возможность, я тебе сразу все объясню, обещаю». «Ловлю на слове». Димон уже собрался уходить, но неожиданно обернулся и подмигнул ему. «А девушка-то как на тебя дуется! Наверняка неспроста!» «Я тебе уже сказал, что мы просто друзья!» — крикнул ему в спину Алекс. Но Димон лишь махнул рукой. «Вот заладил!» — раздраженно подумал селен «Сколько раз ему повторять, что Машка просто моя подруга!» Он вернулся в больницу к друзьям, застав окончание рассказа Тёмы о стычке с тиграми. «Вообще-то я сломал ребра вовсе не во время падения», – удивил всех Тёма. «Я успел задействовать железную рубашку и обошелся даже без синяков». «Но как ты тогда повредил ребра?» «Мне их сломал тигр». Тёма поморщился. «Первым же ударом, представляешь? Я использовал железную рубашку и даже не стал его блокировать, за что и поплатился. Кстати, твоих друзей вообще как детей спеленали. Они даже ничего сделать не успели». Эти тигры оказались гораздо сильнее, чем я мог представить. Да уж, Машка поморщилась, давно я так обидно не проигрывала. Они наконец-то остались одни и смогли спокойно обсудить встречу с тиграми. К огромному сожалению, Алекс не мог рассказать друзьям о появлении своего бьяка Тена и призрачного тигра. Все-таки первое столкновение с чужим духом-хранителем, если, конечно, это был именно он. Но черный тигр ясно дал понять, что это должно остаться тайной. Пока Маша рассказывала друзьям о короткой стычке с тиграми, Алекс задумчиво смотрел на нее, размышляя над словами Димона. «Из чего он решил, что Машка что-то ко мне чувствует? За столько лет это давно бы раскрылось. Мы же знаем друг о друге практически все». «Увидел что-то интересное?» – насмешливо поинтересовалась гимнастка. Э-э. Алекс и забыл, что она всегда чувствует его взгляд. "Ребята, давайте не будем настраиваться на пессимистичный лад за несколько дней до боёв", неожиданно сказал Тёма. "Рёбра быстро заживут, и скоро я буду в форме. А вам двоим нужно сосредоточиться на тренировках. Мы ещё обязательно отомстим этим парням за такой позорный проигрыш". "Точно", согласилась Машка. Алекс усмехнулся. Да, сначала я порву рептилоида, а потом займусь тем тигром, что отобрал мой знак. Для начала тебе придется пережить сегодняшнюю тренировку, – ехидно напомнил Тёма. Расплюнуть, – решил заняться самовнушением Алекс. Ведь теперь у меня есть Сатори. В это же время на другом конце Москвы. Ворон рухнул на кровать и уставился в потолок. «Вот черт! Я ведь получил то, что хотел, так?» «Тигры отделали Алекса и его дружков. Почему же мне так хреново?» Разумеется, он отлично знал причину ужасного настроения. Ворона бесило только то, что он позорно проиграл своему главному противнику. Конечно, парни из клуба без проблем справились с паркуристами и дружками Алекса из «Рыжего дракона». Ведь именно для этого Ворон и обратился за помощью к старым знакомым из младшей группы Стального Тигра. Когда-то он и сам в ней состоял, но впоследствии забросил тренировки и занялся акробатикой и паркуром. Несмотря на вспыльчивый характер, к боевым искусствам у младшего сына семейства Вороновых никогда душа не лежала. Ладно бы показательные формы из ушу или эффектные удары из капуэйры или трикинга. Это действительно интересно а драться он никогда не любил конечно ему случалось участвовать в потасовках в порыве злости но благодаря семейным тренировкам все стычки на улице заканчивались быстрой и безоговорочной победой что же касалось рейтинга ворон не хотел иметь с ним ничего общего как любой нормальный человек он предпочитал гулять и получать от жизни удовольствие, а не пропадать сутками в спортивном зале и он развлекался до тех пор пока не повстречал ее. Любовь? Влюбленность? Он не задумывался над такими сложными категориями, просто ворона тянуло к Рите. Хотелось быть рядом с ней, слышать ее смех, видеть улыбку. И девушка с удовольствием принимала его ухаживание. Они ходили в кино, театры, кафе, очень много общались. Но Рита постоянно твердила о том, что хотя ворон ей очень нравится, она пока еще просто не готова к серьезным отношениям. «Дурак!» – раздраженно подумал Ворон. «Какой же я был дурак!» Теперь-то он знал, что девушка просто пользовалась им. Как-то Рита призналась Ворону, что любит его скорее как друга. Слышать подобное от девушки, которая тебе нравится спустя несколько месяцев бесплодных ухаживаний, не слишком приятно. Он молча развернулся и ушел, пообещав себе больше никогда с ней не общаться. К сожалению, их пути пересеклись всего через неделю в одном из московских ночных клубов. В эту ночь летающие тигры выступали на сцене вместе с начинающей командой акробатов Crazy Dragons. Именно один из участников этой команды и проводил время с Ритой. Самодовольный парень сразу не понравился Ворону, А позже произошло то, что заставило его по-настоящему возненавидеть Алекса. Ворон застал эту парочку, развлекающимися в гримерке. Ворон вскочил из кровати и заметался по комнате. «Я еще доберусь до него!» Сотру самодовольную ухмылку с его лица. Он резко остановился и щелкнул пальцами. «Точно! Все, что мне нужно, это вызвать его на бой в рейтинге!» Конечно, сперва надо как следует подготовиться. Сейчас я явно недостаточно силен. Даже со своим духом-хранителем справиться не могу. До сих пор не понимаю, с какой стати Бьяка отпустил Алекса. Чертов тигр, даже не стал объяснять свое поведение, а просто молча удалился в свой мир. Ворон до сих пор не понимал мотивации Бьяка -Рю. Тигр появлялся по его вызову только когда хотел и был немногословен. Дух-хранитель явно не собирался тренировать своего носителя, даже когда Ворон действительно этого хотел. А уж после того, как он забросил тренировки... «Значит, придется идти за помощью к Женьке», – вздохнул Ворон. «Он же у нас заслуженный тренер». Он быстро принял душ, переоделся и отправился к старшему брату в клуб боевых искусств «Стальной тигр». «Идти было совсем недалеко» всего около километра. Семья Вороновых владела немаленьким четырехэтажным зданием, полностью оборудованным под нужды мастеров и адептов боевых искусств. Несколько просторных боксерских залов, бассейны, сауны, тренажерные залы и специальные комнаты для медитаций и имитационных занятий. Обычным ученикам были доступны далеко не все помещения, а самые тайные из них и вовсе прятались глубоко под землей. Разумеется, Ворон имел доступ ко всем залам, как член семьи основателей клуба, но бывал здесь довольно редко. Евгений Воронов, старший брат Ворона, напротив, посвятил клубу всю сознательную жизнь и к 28 годам стал лучшим его бойцом. Ну, после отца, разумеется. Евгений жил в клубе, жил клубом и думал только о рейтинге. Идеальный сын фанатичного отца которым так не хотел становиться ворон. Он нашел брата, как всегда в это время, ведущим групповые занятия с младшими, не посвященными в тайну рейтинга учениками. Вечно небритый, худощавый и сутулый мужчина с синяками под глазами расхаживал между ними и периодически поправлял их движения. Ученики в обычных спортивных костюмах учили простейшие связки стиля чань-цуань – длинного кулака. Стиль характеризовался широкой амплитудой движений и большим количеством прыжков и ударов ногами. Именно из-за его картинной красоты, а также высоких требований к гибкости и подвижности суставов, этот стиль давали одним из первых. Он позволял подготовить учеников к более жестким стилям и не дать заскучать. Ворон вошел, предварительно поклонившись залу, а затем учителю и подошел к брату. «Можно тебя на секундочку?» «Продолжайте без меня», – велел Евгений и вышел из зала вместе с младшим братом. но «Ну, что же такое произошло, если ты вдруг появился в клубе?» Ворон сдержался и не стал говорить брату, где и в каком виде видел его вместе с клубом и рейтингом. Вместо этого он лишь улыбнулся и с некоторым трудом произнес. «Я хочу тренироваться в основной группе» и участвовать в боях рейтинга ты же всегда говорил что плевать хотел на рейтинг напомнил брат удивленно приподнял бровь в настоящей работе над собой ты предпочел трюкаче и развлечения да я терпеть не могу этот ваш глупый рейтинг раздраженно согласился ворон с самого детства им мозги компостировали работай над собой ты станешь лучшим мы поднялись на одну ступень выше достали «Тогда с чего ты вдруг решил возобновить тренировки?» Ворон сжал кулаки и криво усмехнулся. «Просто теперь в рейтинге есть один человек, которого мне нужно как следует отделать».